Глава 13. Люблю свою работу. После неё не остаётся недовольных. Опытный убийца. Ночь и болото две вещи, совмещать которые в наше время категорически не рекомендуется. На болотах любят селится русалки, мавки, кикиморы, а не успевшие добраться до дневных убежищ упыри. Благополучно пережидает светлое время. Порой здесь можно встретить даже водяного, но обычно он не любит пересекаться с сухопутной нежитью. Поэтому, если возле топи вдруг обнаружились следы упырей, то на встречу с водяным и русалками можете не рассчитывать. Верзилу я и на этот раз взял с собой. Он уже проявил себя как надёжный и благоразумный спутник. А в месте, где, скорее всего, придется не только разгребать остатки развалин, но и столкнуться с хозяевами, эти качества придутся весьма кстати. Что самое приятное, нам почти не пришлось искать дорогу. Неутомимые горгулии, до полудня искавшие зубищу, проследили ее вплоть до самого болота, а потом провели у мсаков короткой дорогой. Позвольте сократить время, на переходе почти втрое. Кстати, моё чудовище не оплошало и оставило после себя очень яркие метки: попорченные кусты, погрызенную кору на деревьях, клочья бурой шерсти, тут и там видневшиеся в мхе. В старом болоте, в котором никто не вытаптывал надёжных тропинок, а некогда существовавшие тракты оказались похоронены под толщей злавонной жижи. Эти подсказки стали для нас настоящей находкой и позволили без помех пробраться в самое сердце топи, где, как я и ожидал, действительно обнаружился некогда величественный замок. При виде него я сперва испытал душевный подъём, а потом ощутил прилив серьёзного разочарования, потому что прекрасный образец древнего зодчества В своё время наверняка считавшийся вершиной архитектурного искусства, теперь лежал в руинах, постепенно сдаваясь на милость времени. От него не осталось почти ничего. Сам остров, имевший, как оказалось, не магическое, а природное происхождение, был частично затоплен. И судя по остаткам виднеющихся тут и там из-под воды строений, сократился в размерах втрое. Крепостная стена обрушилась и покрылась зарослями неприходливого плюща. Надвратная башня превратилась в груду камней. А на личии ворот можно было только догадываться. Два чудом уцелевших столба, на которых они когда-то держались, торчались ввысь выщербленными, но ещё сохранившими остатки лепнины и огрызками. Подпирающие их сторожевые башни бесследно исчезли. Внутренний двор, насколько можно было судить, превратился в пустырь. А о том, что творится дальше, я и сказать ничего не мог. Пройти через нагромождение каменного мусора без серьёзных увечий не представлялось возможным. Однако по фрагментам расколотых барельефов и обломкам статуй, которые раньше обрамляли вход в главную башню, можно было предположить, что когда-то замок не только впечатлял своими размерами, Но и отличался редкой красотой. Не знаю, правда, был ли он создан таким ещё в эпоху расцвета, когда считалось модным строить подобные здания, или, может, его украсили другие владельцы, придав суровой боевой крепости вид королевской резиденции. Но как бы там ни было, остров действительно был великолепным, и я всерьёз призадумался, как выцерапать его из цепких лап герцога Фонгорских. не показав при этом своего интереса. Бескрылый с гулким клёкотом ловко спикировал на моё плечо и взволнованно выдохнул: "Хозяин, впереди проход за стеной", прищурился я, просматривая остров магическим зрением. Недалеко от неё, там, где раньше был двор, загадочно шелестела горгулья, искоса поглядывая на озирающегося зомби. Я уже посмотрел, как к нему подобраться. Нам кто-то расчистил дорогу. Зубище, следы больно крупной усомнился бескрылый. Но лучше тебе самому глянуть. Не обнаружив вокруг острова охраны и магических ловушек, я сперва удивился безопасности моих врагов, но потом подумал и решил, что в заклинаниях действительно нет особого смысла. Сюда и так никто в здравом уме не сунется. На картов остров не обозначен. Записи о его существовании я даже в древних мемуарах не нашел. Случайных прохожих и зверьев отпугивают предупредительные амулеты. Тех, кто не послушался и полез таки вглубь, в первую же ночь сожрет обитающая тут нежить. Я, кстати, видел парочку на подходе, но завидев умсака, Я ощутив на себе касание моих поисковых заклинаний, они поспешили уйти на глубину и больше нос оттуда не казали. Кроме того, я полагал, что обосновавшиеся тут маги наружу не высовываются. Пришли телепортом, потом точно так же и ушли. Если место, где расположена арка, хорошо защищено, ни один прибор не зафиксирует изменения магического фона. А если даже защиты нет, То удалённость острова от обжитых мест с лёгкостью решит эту проблему. Следуя за бескрылым, я не без труда пробрался к проходу. Попотеть пришлось изрядно. Громадзящиеся повсюду завалы никто не разбирал, а искусственно образовавшаяся, ну, назовём её тропкой, появилась в результате того, что кто-то небрежно расширял стороны валяющиеся на пути крупные валуны, при этом оставив кучи мелких. которые пришлось разбирать в неутомимом верзиле. Минут через сорок я все-таки добрался до места, оказавшегося, как и сказал Бескрылый, частью внутреннего двора замка. И замерев на краю небольшого котлована, в некотором недоумении остановился. Проход представлял собой самую обычную дыру, которую кто-то выкопал в земле. Точнее, сперва этот кто-то расчистил себе место для работы, И разгрёб валявшиеся здесь горы булыжников, затем разодрал крепкими когтями, вросшие в землю каменные плиты, весь мая весьма впечатляющей ширины, и ещё внизу, оставив после себя внушительных размеров тоннель, в котором при желании поместились бы оба моих умсака. Оглядев размеры дыры, я был вынужден признать, что для зубища она действительно великовата. Не могла моя девочка сотворить такое безобразие. Да ещё и оставшись без источника. И вымохать до таких размеров тоже бы не сумела. На болоте её следы хоть и показались мне более крупными, чем раньше, никак не соответствовали тому, что я видел. Да и сочившийся из-под земли запашок несколько настораживался. Однако искать другой путь не хотелось. Поэтому на всякий случай опустошил тёмные накопители. Я отправил верблю в вперёд и, оставив горгулье следить за обстановкой наверху, полез следом. Ход оказался наклонным и к счастью коротким. Съехав по нему как по горке, я смог выпрямиться в полный рост и признать, что неведомый зверь определённо знал, зачем пришёл. Всё видимое пространство, являющееся довольно большим залом, было уставлено клетками. Почти на всех из них болтались остатки защитных заклинаний. При этом большинство клеток, особенно стоявшие ближе к дыре, оказалось бежалос на разломоно. А на выложенном каменными плитами полу виднелись лужи крови, чёрной, неестественно густой и всё ещё кажущейся свежей, что характерно для нежити. Вернее, для преобразованной весьма специфичным образом нежити. Информация, которая могла попасть в чужие руки исключительно из моих черновиков. Когда же я зажег магический огонек, оказалось, что эта удручающая картина тянется еще шагов на 50 вперед и 20-25 в обе стороны. Разломанные клетки, размеры которых по мере удлинения от дыры, начали постепенно расти. Развитая на полу кровь, останки тел, мохнатых, крылатых, покрытых перьями или чушуей. А поскольку на многих еще тлели нити до отвращения знакомого управляющего заклинания, то с источником появления этих существ я точно не ошибся. Останков было так много, что я первые несколько секунд даже опешил. А когда прошел чуть дальше, где стали встречаться уже опознаваемые фрагменты тел, поражённо покачал головой Невероятно. Похоже, зверь, что вломился сюда, как медведь в малиник, прошёлся по всему залу, методично уничтожая всё, что попадается у него на пути. Пока он был голотин, глотал всё подряд. В первых клетках я даже шерсти не видел, а затем начал выбирать куски повкуснее. по вкуснее. Потроха, к примеру, мозги, грудинку. Так что, от находившийся ближе к выходу тварей, хоть что-то осталось целым. Ох, надеюсь, зубище не его с таким упорством преследовало и не на него так целиостремлённо меня наводило. Правда, стоило отметить, что неизвестный монстр оказал мне большую услугу. Уничтожил всю созданную нежить за один присест. А когда разрушил всё, до чего смог добраться, отправился дальше. Просто выломав не маленький кусок стены, возле железной двери и оставив после себя город трупов с некоторой опаской подойдя к пролому и попробовав дотянуться кончиками пальцев до верхнего его края я ужительно присвисну всё равно оно бы в дверь не пролезло философски заметил верзило когда я бросил на него выразительный взгляд хотя, наверное, никакая дверь эту зверюгу бы не сдержала взглянув на толщину стены Я был вынужден признать правоту зомби, а затем выудил из сумки все свои защитные и атакующие артефакты, припрятал в рукаве ритуальный кинжал, обвешался всеми возможными заклинаниями, которые знал, и, активировав руны на ногтях, решительно двинулся дальше. Что бы ни произошло с зубищей, схватилась ли она с этой тварью, по смерти у храбрых, или все еще осторожно преследует ее по пятам, Но моя умница не зря на сюда привела. Оставлять на свободе такую мерзость, я просто не имею права. Пусть она и помогла моим планам. Но когда нежить закончится тут, куда эта тварь потом двинется? Правильно, к людям. И если на имущество ангорских мне было откровенно плевать, то в своих землях видеть этого монстра я совершенно не желал. Хозяин, может я пойду впереди? робко предложил Верзило, когда я вышел в следующий коридор и наткнулся на второй проём в стене, пробитый неведомой тварью. Я только поморщился. А что я потом с тобой буду делать? Понесу домой по кускам? У меня рук не хватит. Зомби насупился, но послушно замолчал и сунувшись следом за мной в дыру, растерянно замер. Да и я шутил, как от открывшегося зрелища противно скребет на душе. Во второй комнате тоже лежали тела, и много, около тридцати. Вот только на этот раз они были человеческими. Мужчины и женщины, окутанные плотными коконами заклинаний, которые при должной подпитке должны были закончить работу с мертвецами всего через пару-тройку недель. Каждая из тел, как и положено, находилась на отдельном столе. Каждом из потолка спускалась нить, управляющая заклятием, и от каждого уходила в ближайшую стену ниточка диагностического заклинания, которая, вероятно, тянулась к пока неощущаемому источнику, чья мощность, если судить по косвенным признакам, почти не уступала моим накопителям. Что удивительно, идущая перед нами тварь на почти созревших зомби почему-то не позарилась. Одному только откусила голову, но распробовав и признав непригодной в пищу, тут же выплюнула. Второму зачем-то поцарапала живот, словно хотела убедиться, что это не живьё. Третьего уронила на пол мисти со столом, будто оглядывалась нерешительностью и не знала, как поступить. Наконец, просто прошла мимо остальных, покинув зал так же, как и вошла, через пролом. Закончи здесь. Сухо приказал я Верзили, кинув ему длинный нож. Всех до единого обезглавить, а потом сжечь. Тот удивился. Разве вы их не используете? Это же готовый материал для работы. Я не знаю, что именно заложено в эти создания и не знаю срока их службы, поэтому лучше уничтожить. Осторожнее, там хозяин, понимающий, ну, зомби, берясь за оружие. Если твари успела переварить то, что съела, она могла стать ещё сильнее. "Без тебя, знаю", фыркнул я, заглянув в проём, оставшийся после предыдущего гостя, и почти не удивился, обнаружив там лабораторию, неплохо обустроенную, довольно современную и даже почти не разрушенную, если не считать опрокинутого стола и нескольких разбившихся колб. осколки которых усеили пол. Дальше прохода тварь, видимо, решила не лезть. Просто сунула нос и убралась обратно, оставив нетронутыми три заваленных бумагами и уставленных пробирками стола. Стила же с книгами и всё остальное. Умная, похоже. Чуила зараза, что в лаборатории надо ходить на цыпочках. Второй проход привёл меня к следующему короткому коридору и развилке. В правом тоннеле находился самый обыкновенный, никем не разграбленный склад, прикрытый простеньким защитным заклинанием. Мешки, ящики, тюки и всё такое. А вот второй тоннель оказался более интересным и вёл в небольшое проходное помещение, превратившееся после визита чудовища в настоящую обитель хаоса. Вероятно, когда-то здесь была трапезная. Стоявший в центре массивный деревянный стол был опрокинут и пестрел глубокими царапинами от огромных когтей. Его прикованные к полу ножки от мощнейшего удара переломились. Так и оставшийся стоять на месте после того, как лежили столешницы. Разломанные стулья и две тяжёлые дубовые скамьи, перекушенные огромными челюстями, валялись возле дальней стены. А прокинутая посуда разлетелась на черепки. Пузатый кувшин, щедро расплескав вокруг себя вино, оказался раздавлен тяжёлой лапой. Полки со стен сорваны, на самих стенах тут и там красовались глубокие царапины, при виде которых хотелось осенить себя охранным знаком. Три висящие на честном слове двери, ведущие в жилые комнатки, размочалены в щепы. Внутри самих комнат такая же разруха. Опрокинутые шкафы, раздробленная мебель, раздавленные утварь и разбросанные в беспорядке вещи, где нашёлся даже смятый чудовищным ударом боевой жезл. А посреди всего этого великолепия четыре изуродованных, лишённых конечностей и голов человеческих трупа, при виде которых я невольно поджал губы. Судя по остаткам витавших в комнате заклятий, на тварь пытались воздействовать магией. Безуспешно, как показала практика, и очень недолго. На одной из стен я нашёл пятно от огненного заклятия. На дверях виднелись следы примитивного атакующего заклинания магии земли. В холле до сих пор чувствовалась неестественная свежесть, свидетельствовая о том, что здесь применялась магия воздуха. Но и она не сумела остановить разошедшегося монстра. А вздыбившиеся и ощетинившиеся каменными шипами плиты под ногами, в щели между которыми забились капельки воды, не оказали на неё никакого воздействия. От трупов пользы не было никакой. Без голов я их даже допросить не смогу. Пришлось удовольствоваться оставшимися от магов защитными амулетами. Не пропадать же добру. И отправится дальше. Надеюсь, что о тяжелевшая от сытость изверуга хотя бы на какое-то время впадёт в спячку. В последний зал я заходил, готовый абсолютно ко всему. Все мои атакующие заклятия были наготове. Активированные руны на ногтях тускло мерцали. Ритуальный кинжал давно занял своё место на поясе. А нагревшиеся от напряжения амулеты создавали такую защиту, что с ходу её не преодолел бы даже демон. Магический огонёк, правда, пришлось потушить на случай, если твари ориентируются именно на магию. Но второе зрение давало вполне сносную картинку, поэтому слепым я не был. Собственно, зал это громко сказано. Скорее большое, но теперь наполовину заваленное помещение, в котором от прежней роскоши уцелели только нижняя часть стен. и фундамент. Вероятно, когда-то замок рушился. Громадные каменные обломки буквально погребли его под собой, чудом не задев телепортационную арку. Но затем кто-то расчистил вокруг неё пространство, заботливо установил вдоль стен деревянные подпорки. В итоге получилась не слишком просторная комната, крышей к которой служили наклонившиеся, сложившиеся домиком каменные плиты. Такие же плиты с пола кто-то предусмотрительно убрал, а затем вырыл небольшой котлован, чтобы можно было ходить не пригибаясь. Сама арка, размещавшаяся когда-то на нормальном уровне, теперь возвышалась над полом, наполовину человеческого роста. Нормальный телепорт, стандартный, как я и ожидал, только очень уж древний. Вниз от арки вел грубовато сколоченный деревянный помост, позволявший не только спуститься, но и Но и без помех подняться, а также затащить в арку громоздкие вещи. Впрочем, сейчас бедность интерьера заботила меня меньше всего. У основания арки, напрочь перегораживая доступ к ней, возлежала нечто здоровенная тёмная туша, покрытая густым чёрным мехом, которая шумно сопя и тяжело отдуваясь скорее всего спала, обожралась, как я и предполагал, а теперь переваривала добычу, время от времени сыты рыгая и лениво почесываясь. Морду ее я не видел, тварь лежала ко мне богом, но судя по толщине лап и длине когтей, проблем она могла доставить много. Страшновато округлившееся брюхо, конечно, ее замедлит, Но я предпочёл бы вообще с ней не связываться. Следов зубищ и тоже не было, и поводок почему-то молчал. Мне пришлось со вздохом признать свою красавицу погибшей и удовольствоваться тем, что её убийцу я тоже похороню. Чужак. Вдруг донёсся до меня надсадный шёпот. Как раз в тот момент, когда я поднял руку, готовый шурнуть сонную тварь, Заклятие мгновенного разложения. Ошо в зал готовится атаковать. Ты слышишь меня, милая? Убей его, пока он не причинил вреда. Убей. Я не хочу лишиться надежды. Наличие живого в таком месте меня не удивило. Заклинанием поиска я сейчас не пользовался, поэтому мог и не заметить. Но вот формулировка задания меня задачила. Причём так, что уже готовая сорваться за клинание буквально на миг задержалась на кончиках моих пальцев. В тот же самый момент тварюга, будто и не храпела вовсе, молнией нос оказался на ногах. Угрожающий топорчий, свалявшийся на одном боку шерсть, стремительно обернулась, закрывая собой говорившего. Определив угрозу, Тут же ощетинилась и глухо зарычала, отчего стены вокруг меня опасно завибрировали. А потом узрела меня во всей красе и удивлённо хрюкнула. У меня что-то ёкнуло в груди. Святые у мёртве! Это ж надо было так раскромить себя, чтобы всего за пару дней набрать вес, как у племенного быка. Куда в нее только влезла? Вон, пузо почти на полу лежит. Лапы того и гляди подломятся. А уж Харю отъела такую, что взглянуть страшно. У нее же зубы во ртах не помещаются. Слюни до земли висят. И где я теперь, спрашивается, буду держать это страшилище? Хозяин? Басаита прогудела заметно подросшее зубище. Недоверчиво осмотрелась у столбинешуа меня. А потом взвизгнула и, не взирая на отвисшее брюхо, неуклюжими прыжками понеслась навстречу. Азяин нашла моё. Я только сплюнул и опустил занесённую руку. Сволочь магната, ты куда поводок дела, негодница? А потом увидел несущийся во весь опор живой таран. С радостно болтающимися раздвоенными языками и кучей слюней, разлетающихся в разные стороны, осознал, чем мне это грозит, и что было мочи за орал: "Стоять! Бояться! Не сметь меня ронять!" К несчастью, ошалевшая от радости тварьуга не поняла. Почему я шарахнулся и поспешил укрыться в коридоре? Хлипкие замковые стены оказались ей нипочем. Поэтому досадное препятствие она преодолела так же, как и раньше, врезавшись в него всем телом. Стене это не особенно повредило, терять ей было уже нечего. Потолок тоже выдержал, хотя и заметно просел. Телепортационная арка не пострадала. Только содрогающийся от тяжелых прыжков по мост с громким скрипом завалился на бок. Да в каменном основании появилась длинная волнистая трещина. Тогда как я... Мне, к сожалению, не так повезло. Хотя понял я это гораздо позднее.